Глава шестая. Они нашли эту полость спустя час после бегства от динозавра. Полость была просто глубокой нишей в стене коридора, и хотя по коридору то и дело проносились пауки, а иногда и другие странные полуживые полумеханические твари, путешественники решили отдыхать здесь. Во-первых, пол ниши был устлан толстым слоем, похожего на поролон материала. Во-вторых, здесь было тепло и уютно. И в-третьих, тая уже не могла идти дальше. Иван выбросил из темной ниши в освещенный коридор бесполезный фонарь. Лампочка уже еле тлела. И сел рядом с молчавшей девушкой, ощущая, как сладко ноет поясница, И гудят натруженные ноги. Есть хочешь? спросил Иван спустя минуту, чувствуя, что ещё немного его уснёт. Больше пить, чем есть, призналась Тая. Как ты думаешь, нас найдут? Иван честно попытался представить, как их ищут, но у него ничего не получилось. Всё же он успокоил Таю. Конечно, нас уже ищут. Ивашура небось поднял на ноги всю округу. Иван замолчал. Ивашура остался в брянском лесу вместе с Рузаевым, Госпоряном и другими. Здание же, внутри которого они путешествовали вдвоём, не могло находиться в том же лесу. Таких циклопических сооружений, превосходящих по размерам всё созданное людьми, не было на всей земле и все же оно стояло на земле, в этом Иван не сомневался. «Как ты думаешь, где мы?» Тем же ровным голосом спросила Тая, словно не заметила оговорки эксперта. Иван подумал, потом с трудом встал. «Я сейчас, посиди». Уже из коридора он пробормотал. «Я знаю, что мы на земле, и в то же время внутри какой-то громадной башни». Подожди, я сейчас приду и расскажу свою идею. Он вернулся в зал с лифтом, где сражались паук и черепаха. Следы их борьбы уже исчезли. Набрал разноцветных досок в куче мусора у запертой двери и приволок к нише. Тая ждала его, высунув голову и напряженно всматриваясь в вглубь уходящего в неведомое коридора. «Не оставляй меня одну» попросила она, облегченно вздыхая. Иван кивнул и стал разводить огонь.